Глава вторая. В последние года полтора Старчака преследовало ощущение усталости. От всего. От бесконечных заседаний, на которых его присутствие было обязательно. От официальных и официозных лиц, которые тасовались перед глазами, словно карты в руках Шулера. От приемов по случаю и без. Наградных церемоний пошлых фуршетов с шоу «Звездами», разговоров о будущем, которое, еще не наступив, уже воняло нафталином. Старчак хоть и возглавлял атомную энергетику, но по инерции еще исполнял роль знаковой фигуры. Присутствовал, заседал, посещал, резал ленточки и даже говорил, отчетливо понимая, что это ему уже не нужно. Его все еще считали продвинутым, эффективным менеджером. Еще по привычке и всерьез называли великим реформатором. Университеты стояли в очереди, приглашая хотя бы для одной лекции по новейшим проблемам экономики. Где-то в глубинке неизбалованные и заискивающие ректоры объявляли старчика почетным профессором, полагая, что ему это будет приятно. Вокруг еще колготилась некая суета. Но кроме пыли уже ничего не поднимало, даже настроение. И он в 50 лет чувствовал себя старым генералом, которому не светят маршальские звезды. Впрочем, как и блистательные победы, рождающие славу героя и всенародную любовь. Он знал, от чего приходит столь ранняя усталость. Начинался некий застой крови, Он терял азарт, который еще лет 10 назад выплескивался через край, побуждая возглавлять новорожденные, но недоношенные, быстро умирающие демократические партии, невзирая на всеобщую к нему, старчаку, ненависть, раздавать длинные интервью, более напоминавшие монологи, соглашаться на участие в самых скандальных идеологических передачах, хотя он отлично знал, что зрители, едва завидев его, плевались и тут же переключали каналы. В принципе, Старчаку были безразличны ненависть и ярость толпы. Такое отношение к себе он предугадывал, и все равно брался за проведение непопулярных реформ, за всякое грязное дело, не позволяющее остаться чистым и непорочным. Сам он сравнивал свою долю с долей золотаря, который с утра до вечера выгребает дерьмо из туалетов и ночью пахнет не парфюмом, а тем же дерьмом, ибо его запах хоть и отпаривается в бане, но остается на тонком уровне, как радиация. И те, кто был тогда рядом, а сейчас выше его, тоже испытывали к нему не любовь, Однако терпели и готовы были терпеть и дальше, поскольку понимали, что сами так не могут старчак давно ушел бы в глубокую оппозицию не по убеждению по психологическим причинам полного неприятия застоя который выдавался за стабильность но сейчас уже было не с кем. получив свои пайки из его рук вчерашние товарищи разбежались по углам чтоб не отобрали пищу и жрали в одиночку жадно торопливо а что уже не влезало и вываливалось, подбирали И опять пихали в рот. Он мог бы отойти отдел, чтобы не смотреть на все это, отправиться на покой, но понимал, стоит спрыгнуть с круга, как его тотчас порвут на куски. И из страны уехать не мог, ибо являлся гарантом стабильного движения преобразованной России. И это было не его личное мнение. За глаза, не только в узких кругах и не только в стране, Его давно уже звали на бандитский манер, смотрящий, или на английский, супервизором, о чем Старчак тоже знал и не очень-то переживал по поводу своего прозвища. Напротив, старался ему соответствовать, пока и от этого не притомился. И вот тогда заговорили, мол, или сдавать стал великий реформатор, или его сдают. На экране теперь появляется редко, да и то в качестве статиста или унылой говорящей головы. Чаще всего за что-нибудь оправдывающееся. Почему-то перестали снимать в полный рост. Этот ропот особенно усилился, когда на одной из атомных станций произошла несанкционированная и пустяковая утечка радиоактивной воды, и у самого ленивого появилась возможность пнуть старчака. Он и сам чувствовал, Надо как-то выходить, выруливать из пробки, вновь напомнить о себе, а то скоро и анекдотов сочинять не будут. Старчаку были известны десятки способов, как это сделать. Еще больше знали его советники. Но сейчас почему-то ни один не срабатывает. Запущенный им слух, будто под самого супервизора роет прокуратура и вот-вот возбудит уголовное дело, прозвучал, как глаз вопиющего в пустыне. Но слегка порадовались ярые ненавистники, постояли с плакатами, жиденькой толпой. Но сам он дал парочку интервью, как в былые времена, подчеркивая собственную неуязвимость. Но еще премьер в кулуарах поклялся, что пока он у власти, никто не посмеет тронуть смотрящего. И политическая тектоника была едва заметной дрожью, а не землетрясением хотя проявили интерес на сей раз сразу две крайние партии. Правые попросту вдруг вспомнили о нем, в очередной раз оставшись без вождя, на роль которого им подходил мученик. А хитрые левые вздумали таким образом опорочить Старчака перед соперниками, настойчиво предлагая лидерство и намекая на раскаяние и смену его убеждений и все вместе ждали, когда он взойдет на Голгов, Но поскольку он так и не взошел, все опять заглохло, захерело, покрываясь липучей, намагниченной пылью. Требовался же качественный прорыв, дабы вновь разгоречить, разогнать кровь и смыть потом усталость, как золотарь смывает вонь своей профессии. Вторую акцию смотрящий поручил провести Корсакову бывшему тогда начальником его личной охраны. Взорвали бомбу мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Обстреляли из автоматического оружия. К месту происшествия слетелась стая журналистов. Поднялась волна шума и пыли. Нашлись и подозреваемые из числа особо ярых ненавистников. И даже закрытый суд состоялся. Но результат оказался прямо противоположным. И хоть враги сожалели, что террористы промахнулись, что в бомбу заложили мало пластида, редкие единомышленники поздравляли, назначив ему вторую дату рождения. А пресса резвилась на высокоэмоциональном уровне. Его личная температура не повысилась ни на градус. И утраченного азарта не вернула. К тому же злодеев оправдали за недоказанностью и отпустили. Чуть ли не сотворив из них народных кумиров, в выигрыше остался лишь туповатый владелец элитного автосалона, который торговал бронированными мерседесами и по недомыслию пытался всучить смотрящему деньги, оплатить рекламную кампанию. Неожиданный выход предложил ветеран теневой экономики Цирковер, который из-за преклонных лет никак не мог вписаться в стремительно убегающее время однако бесконечно и настойчиво делал такие попытки и спрашивая советы у смотрящего. Ему не удавалось наладить сырьевой бизнес, не подпускали ни к нефти, ни к газу, ни к трубам и прочим транспортным системам, а Старчак уже ничем помочь не мог. Неугомонный цирковер по случаю сначала прикупил несколько скважин, но конкуренты устроили пожар и вынудили продать их по дешевке. Старый теневик умел держать и не такие удары. Он приобрел два ржавых танкера и судно для перевозки сжиженного газа в Японию. А когда вчерашний его приятель Чингис Алпатов по прозвищу Хан и это отнял, причем дерзко и нагло, Цирковер пришел к смотрящему. И долго, со стариковским кряхтением, но азартным блеском в глазах размышлял над новой теорией противников добычи углеводородного сырья из земных недр. Согласно его изложению, нефть являлась кровью Земли, газ – легкими, а угольные бассейны – ничем иным, как подушками безопасности, обеспечивающими равномерное вращение планеты. Сама же Земля – живой организм бурить скважины и бить шахты в ее коре. Все равно, что человеку каждый день сверлить череп и выкачивать, например, мозговую жидкость. Безумие обеспечено. А это землетрясения, цунами, извержения вулканов и прочие катастрофы вплоть до ядерной зимы. Было странно видеть в бывшем цеховике патриота-теоретика. Однако Старчак его терпеливо выслушал посоветовал возглавить движение неистовых экологов и создать партию «зеленых». Церковер не обиделся, но философствовать прекратил и спросил прямо. «Миша, зачем вы пустили голодных до нефти и газу? Татары, кавказцы, евреи и даже великороссы все стали жидами. Моисей их 40 лет водил по пустыне и не смог накормить манной небесной. Я извиняюсь, Миша, но подозреваю, что вы скрытый антисемит и забыли, что вашу бабушку звали Сара Губер. Я отниму у вас израильский паспорт. Вы недостойны носить его в своих широких штанинах». Израильский паспорт у Старчака на самом деле был, однако о нем знал только один человек, покойный ныне премьер-министр Израиля, который когда-то этот документ и выдал, чтобы в случае чего защитить известного менеджера, Проводить реформы в России было дело рисковым. Откуда знал о паспорте Церковер, Старчак догадывался, либо сам хорошо когда-то изучил личность этого предпринимателя. Еще будучи вице-премьером, супервизор, по сути, определил направление его бизнеса, позволив открывать банки, рынки и торговые центры вокруг Москвы. После того, как Цирковер не без помощи Старчака выкупил 400 гектаров земли у разорившегося НИИ зерновых и бобовых культур, расположенного сразу за Московской кольцевой дорогой. Его стали называть Оскол, по населенному пункту Осколково, где располагался сам институт. Зачем ему потребовалось столько зарастающих опытных полей с перелесками, побитых стеклянных теплиц и малопригодных ветшающих железобетонных корпусов, никто не знал строительным бизнесом Церковер не занимался впрочем как и сельским хозяйством однако землю не продавал а вкладывал деньги воздвигая высокий железный забор по периметру содержал многочисленную охрану и это невзирая на значительные налоги губернатор области пытался сначала выкупить весь участок потом несколько лет судился Земли относились к фонду сельхозназначения и не обрабатывались. Однако Оскол нещадно тратился на адвокатов и не отдавал ни клочка, доказывая, что эта территория принадлежала раньше науке. А чтобы пустыри не мозолили завидующие глаза, он распахивал поля и сеял то, что было дешево – кукурузу, початки которой бережно снимал усовершенствованным комбайном и землю вновь запахивал. Старчак давно и хорошо знал Оскола, считал его прагматичным, успешным предпринимателем, достаточно прижимистым, даже скупым, и объяснить его столь нерочительное поведение было невозможно. В ту пору Смотрящий создал целую школу капиталистов, куда набирал предприимчивых, но голодных людей, еще не подозревая, что пережитый голод Болезнь неизлечимая. И многие, кого он выкормил с руки, потом наровили его укусить. Церковер же пришел туда сытым. И его будущий конкурент Чингис Алпатов, тогда еще без своего громкого прозвища Хан, скромный, даже застенчивый начальник нефтепромыслов из Сибири, взирал на известного цеховика с уважением и в рот ему смотрел. А перед Старчаком и вовсе трепетал, Как дева на выданье, не смея глаз поднять. И вот, подишты ты, осмелел, ханскую силу почуял, и отнял баржи у своего однокашника пиратским образом, остановил в море, захватил вместе с нефтью и командами, поднял другие флаги, да и угнал в неизвестном направлении. Стареющий церковер к числу голодных не принадлежал, поскольку еще при коммунистах два срока отсидел за подпольные цеха на обувных фабриках, незаконные операции с золотом и был еще тогда завербован госбезопасностью в качестве платного секретного сотрудника. Подбирая кадры в свою школу капиталистического труда, Старчак тогда еще интуитивно запрашивал досье на каждого в самых разных, даже сверхзакрытых инстанциях и на удивление получал их. В начале 90-х и это было возможно. Зато потом все его ученики, за редким исключением, становились ручными и управляемыми. В послужном списке Церковера он ничего особенного не вычитал. У иных будущих олигархов автобиография была куда цветистее. Однако отметил то, что искал. Оскол был инициативным, исполнительным, и вполне управляемым агентом. Все его доносы на товарищей по подпольному золотому рынку не имели мотивов зависти и желчной злобы. Он вообще был веселым, неунывающим человеком и однажды признался, что в юности, подражая Аркадию Райкину, писал юмористические рассказики, интермедии и обожал составлять ребусы. Теперь Церковер жил по понятиям. Добро помнил, Ценил, был благодарен и, несмотря на восьмой десяток, оставался все тем же бодрячком, однако уже склонным к старческой философии, мистике и неожиданным экспериментам. Но даже при всем этом Старчак относился к нему серьезно и с уважением, ибо запомнил его науку, случайно или с умыслом, но однажды церковер проронил фразу который руководствовался сам всю свою жизнь и которая стала ключевой для будущей карьеры смотрящего. Запомните, Миша, кто владеет информацией, тот обладает реальной властью. Суть менеджмента заключается в умении создавать золотой запас информации и сколько угодно потом печатать бумажную валюту. Все остальное – сор, который можно выносить из избы. Торчак тогда не особенно-то проникся таким витиеватым философским заключением старшего товарища, но всякий раз вспоминал его, когда остро ощущал, как власть уходит из рук. И чтобы вернуть ее, он не боролся ни на ковре, ни под ковром, не плел интриг, никого не подсиживал и ничего ни у кого не просил. Он тихо и молча собирал информацию из самых разных источников, Добывал ее, как старатель золота, и когда масса знаний набирала критический вес, она власть сама падала в руки. Однажды старчак спросил церковера про земли Осколкова и бесполезную для общества кукурузу. Областной губернатор доставал, полагая, что через смотрящего можно надавить на упрямого бизнесмена. Миша, идите за мной, попросил тот. Идите и не пожалеете. Я открою вам тайну кукурузного семени. Любитель Ребусов привел его на стоянку автомобилей, поставил возле выхлопной трубы и велел своему водителю запустить мотор. Понюхайте, Миша, и скажите, чем пахнет? Горелым маслом, понюхал и заключил старчак. Странный запах. Вы пессимист, Миша, развеселился церковь. Так пахнут жареные пирожки. Когда вы в последний раз ели пирожки? Знаете, когда жарят прямо на улице, на большом противне, где много кипящего масла? Да, там много канцерогенов, сплошной холестерин. Но как это вкусно, Миша! В Вологодской пересылке я слышал этот аромат сквозь решетчатое окно и мечтал хоть чуть-чуть отравиться вредными веществами. Там жарили пирожки на улице Энгельса. Если опустить его лирические отступления о своем мрачном прошлом, получалось, что оскол из кукурузного зерна получает масло и заправляет его в бак автомобиля, для чего приобрел в Штатах технологическую линию. И тогда впервые Старчак услышал от него сочетание двух слов – альтернативное топливо. «Что мне делать, Миша, когда не пускают на нефтяной рынок?» – декларативно вопросил Цирковер. Его новое предложение новизной не отличалось. Начальная его суть отдавала соответствующим топливным запахам, смешанным с ароматами иррациональности, алхимии и неожиданной утопичностью. Впрочем, как и теория о живой Земле. «Миша, давайте вместе подумаем, как противостоять мутациям, сказал Оскол. Голодные жды скупают по всему миру самые роскошные дворцы, яхты, газеты и футбольные клубы. И этим навлекают на наши головы зависть и гнев. Нам нельзя забывать Веймарскую республику.